Все, что, как казалось Асуне, она должна понять, разом потеряло значение. В том мире Асуна много раз видела, как люди умирают, и сама неоднократно была на волосок от смерти. И потому ей казалось, что она понимает значение жизни и смерти. Она знала, что сколько бы ни старалась, того, что происходит у нее на глазах, уже не изменить. Она была знакома с Юки всего лишь несколько дней, но узнав о ее прошлом и о ее нынешнем положении, все равно не могла принять это как данность. Ей оставалось лишь прижиматься всем телом к толстому стеклу. Само значение термина «реальность» словно заржавело и расплылось, а потом и вовсе рассыпалось. Асуна опустила голову и ткнулась лбом в холодную, как лед, поверхность. «Я уже так много сражалась, и что плохого, что теперь мне хочется чуточку счастья?» Эта мысль постоянно возникала у Асуны в голове. Вот почему она боялась перемен, не решалась спорить с другими и могла лишь находить различные оправдания своей трусости и молчанию. Но Юки сражалась с самого рождения. Она неустанно боролась с жестокой реальностью, пытающейся отобрать у нее все. Даже зная, что конец близок, она все равно могла улыбаться так ослепительно». Асуна зажмурила глаза и молча, из самой глубины сердца, прокричала путешествующей сейчас по каким-то далеким мирам Юки. «Дай мне еще повидаться с тобой, еще хоть раз!» Теперь-то, когда они встретятся, Они будут говорить долго. Юки сказала как-то, что есть вопросы, которые приходится решать силой, иначе противник просто не поймет. Если Асуна не сможет встряхнуть всю свою слабость, весь свой груз, ради того, чтобы поговорить с Юки, этот разговор и смысла иметь не будет. Асуна почувствовала теплую жидкость возле глаз. Она положила правую руку на стекло и нажала ладонью, словно искала на этой скользкой поверхности какое-то место, где ощущение было бы другим. И вдруг откуда-то донёсся мягкий голос. «Не плачь, Асуна!» Поражённая Асуна быстро подняла голову. Стряхнув капли с ресниц, она во все глаза уставилась на лежащую в кровати юки. Маленькая фигурка всё так же лежала. Ничего не изменилось. Машина, покрывающая её лицо, тоже осталась прежней. Только синий огонёк загорелся на мониторе прямо напротив стекла. И слова на экране стали другими. Теперь там было написано... Пользователь говорит «Юки!» – пробормотала Асуна, а потом дрожащим, но звонким голосом повторила «Юки, ты там?» ответ пришел мгновенно. Похоже, голос шел из динамика на стене. «Ага, хоть и через камеру, но я тебя вижу, Асуна. Фантастика. Ты точно такая же, как в игре. Спасибо, что пришла меня навестить». «Юки, я... я...» Асуна хотела сказать что-нибудь, но не знала, что говорить. Неописуемое чувство тревоги стиснуло ей грудь. Но прежде чем она что-либо произнесла, голос сверху раздался вновь. «Доктор, пожалуйста, разрешите Асуне воспользоваться соседней комнатой?» Асуна озадаченно обернулась. Доктор Курахаси сидел с серьезным видом и словно раздумывал над чем-то. Впрочем, тут же на его лице появилась уверенная улыбка, которая объяснила все. Доктор кивнул и ответил. Хорошо, там есть кресло, которым я пользуюсь, чтобы говорить в полном погружении. И амусфера. Дверь запирается изнутри. Но, пожалуйста, постарайтесь общаться не более 20 минут. Что касается процедуры, ее объяснять не нужно. Я. ясно? Асуна поспешно кивнула и вновь перевела взгляд на девушку, лежащую под медику бойдом. Голос юки раздался вновь. Алла там уже установлена. Когда войдешь, встретимся там, где встретились в первый раз. Ага, понятно. Минуту подожди, я скоро буду. Произнеся эти слова твердым голосом, Асуна поклонилась доктору Курахаси и развернулась. В несколько шагов, преодолев расстояние до двери в глубине комнаты наблюдения, она поднесла руку к сканеру. Дверь скользнула в сторону, и Асуна влетела внутрь. За дверью оказалась комната вдвое меньше по размеру, чем комната наблюдения». Там было два кресла с откидывающимися спинками, и на обоих подлокотниках висели знакомые кольцеобразные шлемы. Асуна поспешно заперла дверь, поставила сумку на пол и легла в ближайшее кресло. Кнопкой на подлокотнике она подрегулировала наклон спинки и, взяв амусферу, надела ее на голову. Сделала глубокий вдох, нажала выключатель, и все заволокло белым светом. Сознание Асуны покинуло реальный мир. Встав уже ундиной реперисткой, Асуна в буквальном смысле вылетела из спальни своего лесного домика, не дожидаясь даже когда ее чувства привыкнут к виртуальному миру. Хлопая крыльями, она заскользила вперед и вырвалась из окна, так и не коснувшись ногами пола. В Альфхейме светало, и густой лес окутывал белый туман. Развернувшись в воздухе, Асуна резко пошла вверх и пробкой выскочила из тумана. Затем прижала руки к телу и понеслась через весь уровень. Меньше трех минут ей потребовалось, чтобы очутиться над главной улицей жилой зоны. Она пулей подлетела к центральной площади и опустилась перед порталом. Под изумленными взглядами множества игроков она развернулась и резко затормозила. Потом, едва сбросив скорость, прыгнула в портал. «Телепорт! Панорезе!» Едва она прокричала эти слова, как сине-белое сияние водопадом хлынуло сверху и засосало Асуну в себя. Перенос произошел мгновенно. Из портала Асуна выбралась уже на главной площади жилой зоны 24 уровня. По Панорезы. Силой оттолкнувшись правой ногой от брусчатки, она взмыла в небо. На этот раз она помчалась к острову к северу от города. Она неслась так быстро, что вода под ней вибрировала, оставляя дорожку. Совсем скоро впереди показалось громадное дерево. Ее дуэль с абсолютным мечом Юки у подножия этого дерева была, казалось, сто лет назад. Остров, тогда забитый игроками под завязку, сейчас был молчалив и пуст. Облетев дерево, Асуна замедлилась и приготовилась к посадке. Внизу толстым слоем лежал туман, так что земли она не видела. Как только Асуна ступила на расистую траву, она тут же заглядывалась. Возможно, дневного света было недостаточно. Она видела лишь на несколько метров перед собой. Борясь с тревогой, она быстро побежала вокруг дерева. Когда она пробежала по округу и очутилась к востоку от дерева, свет прорвался наконец снаружи и мгновенно разорвал утренний туман. И сквозь дыру в белом занавесе Асуна увидела наконец ту, Кого искала? Юки стояла к Асуне спиной, и её чёрно-фиолетовые волосы и синее платье колыхались на ветру. Асуна могла лишь затаить дыхание и смотреть. Девушка-имп вдруг обернулась и взглянула на Асуну своими аметистовыми глазами. На светлых губах заиграла улыбка, хрупкая как снежинка. «Почему-то у меня было такое чувство, что Асуна попытается отыскать меня в реальном мире». Я ничего тебе не рассказывала, и этого просто не могло случиться. Пробормотав эти слова, Юки вновь улыбнулась. Но ты все-таки пришла, Асуна. Мои предчувствия редко сбываются, но я была очень счастлива. А они не виделись каких-то несколько дней. Настоящая фигурка Юки уже казалась Асуне какой-то чуть прозрачной. У нее стянула грудь, словно боясь, что девушка перед ней, а лишь иллюзия. Асуна медленно, шаг за шагом приблизилась. Пальцы, вытянутые вперед руки Асуны, наконец прикоснулись к левому плечу Юки. И тут же, не сдержав стремления убедиться, что Юки теплая, Асуна молча обняла ее обеими руками. Юки вовсе не испугалась. Она прильнула к Асуне точно травинка на ветру. На ней по-прежнему были доспехи, но все равно от нее исходило тепло, достаточное, чтобы согреть человеческое сердце. Тепло это было куда сильнее, чем могли передать электромагнитные импульсы. Асуна глубоко вздохнула и закрыла глаза. Когда сестричка меня обнимала, она также пахла. Запах солнца. Прошептала Юки, положив голову на плечо Асуны. А лишь теперь Асуна выдавила сквозь дрожащие губы свои первые слова. «Айка-сан, твоя сестра тоже играла в VR-ММО?» «Да, в больнице разрешают пользоваться амусферой в обычных палатах. Сестричка была первым лидером спящих рыцарей. Она была намного сильнее, чем я». Чувствуя, как лоб Юки вжимается ей в плечо, Асуна подняла правую руку, чтобы погладить девушку импа по шелковистым волосам. Юки застыла на мгновение, но тут же расслабилась и продолжила. «Изначально спящих рыцарей было 9 человек». Но трое, включая сестричку, уже ушли. И поэтому мы с Сиуны и остальные посовещались и решили, что распустим гильдию, когда уйдет еще кто-то. Но сперва мы хотели сделать что-то замечательное, чтобы нам запомнилось, чтобы мы могли говорить о приключении, которым сестричка могла бы гордиться. Мы все познакомились в медицинской сети под названием «Безоблачный сад». Это виртуальный хоспис. У нас у всех разные болезни, но в широком смысле мы все одинаковы. В этом VR-мире мы могли друг с другом общаться, играть и наслаждаться жизнью до самого конца. Такова была задумка. Еще при первых словах доктора Курахаси, сказанных им в больнице, сердце Асуна каким-то образом почувствовало, что сила, энергия и спокойствие спящих рыцарей, включая Юки, были связаны с тем, что все они в одной лодке. Но несмотря на то, что такая мысль уже посещала Асуну, слова Юки легли на нее тяжким грузом. Жизнерадостные улыбки Сиуны, Дзюна, Тэтча, Нори и Тарукена промелькнули перед ее мысленным взором. Прости, что мы не сказали тебе правду, Асуна. Спящие рыцари собирались распасться весной не потому, что все будут заняты и не захотят больше играть. Просто уже известно, что двое из нас не переживут марта. Вот. Вот почему мы надеялись создать себе последнее воспоминание в этом потрясающем мире. Мы хотели оставить на монументе доказательство того, что мы существовали. Голос Юки вновь задрожал. Асуна могла лишь чуть сильнее сжать руки, обнимающие девушку Импа. Однако все наши атаки проваливались. Мы долго спорили и наконец решили позвать на помощь кого-нибудь. Вообще-то некоторые из нас были против. Когда этот человек узнает о наших проблемах, ему будет неприятно. И вместо хороших воспоминаний у него останутся плохие. И так и получилось. Прости, мне очень жаль, Асуна. Если сможешь, пожалуйста, забудь нас. «Как же я смогу?» Произнеся эти простые слова, Асуна приблизила свое лицо к лицу Юки. «Мне никогда не было неприятно, и я никогда не считала те воспоминания плохими. То, что мне удалось с вами познакомиться, вместе с вами победить босса. Я была просто счастлива, и даже сейчас я хочу вступить в гильдию «Спящие рыцари».» Юки дернулась, и ее дыхание на мгновение прервалось. «Я... я так счастлива, что пришла в этот мир и познакомилась с Асуной». «Этих твоих слов вполне достаточно. Я довольна. И ни о чём не сожалею». Асуна положила руки на плечи девушки Импа и, медленно отведя её от себя, заглянула в залитые слезами аметистовые глаза. «Ты ведь много чего ещё не сделала, правда? В Альфхейме есть множество мест, где ты не была. А если считать вместе с другими VR-мирами, этот мир безграничен, поэтому нельзя говорить, что ты полностью довольна». Асуна отсчитывала Юки, но та лишь с унылым выражением лица смотрела куда-то в пространство. Потом улыбнулась. «За эти три года мы прошли через самые разные приключения в самых разных мирах. Я надеюсь, что последняя страничка в моей жизни будет создана вместе с Асуной. Но ты ведь столько всего еще не сделала, в столько мест хотела сходить, но не сходила». Асуне казалось, что если она сейчас согласится со словами Юки, девушка перед ней тут же исчезнет в утреннем тумане. И поэтому Асуна отчаянно пыталась её переубедить. Неожиданно Юки перевела направленный куда-то вдаль взгляд обратно на Асуну. И улыбнулась той лукавой улыбкой, которую несколько раз показывала во время атаки на босса. Да, если бы было возможно, я бы сходила в школу. В школу? Я иногда хожу в школу в виртуальном мире. Но мне всегда кажется, что она слишком мирная, красивая и формальная. Я хочу вернуться в настоящую школу. «Где я училась раньше?» Моргнув, она улыбнулась и смущенно съежилась. «Прости, я знаю, что это невозможно. Я очень благодарна за участие, Асуна, но я правда всем довольна. А может, тебе и удастся?» «Что?» А Юки, продолжая моргать, серьезным лицом уставилась на Асуну. Та, собирая в голове воспоминания, повторила. «Может, тебе и удастся пойти в школу?»